4 «Где я?» Как только я отпустил, Алла совершила скачок, упала из времени, где застряла и чуть было не погибла. Шея болела точно так же, как ноги и руки. Все тело ныло от побоев, а волосы, которые так и не отмыли, воняли. «Я жива!» Радостно крикнула, видя, что к ней уже мчится медицинский робот. Тело упало на пол. Улыбнулась и, потеряв остаток силы, закрыла глаза. Такого радостного возвращения на корабль испытала разве что после завершения войны с Ицаупами. Это была кровавая бойня на чужой планете, которую сами же объявили заповедной, но Ицауп нарушили соглашение. Мир Аллы был идеален, так всегда считала и радовалась, когда возвращалась из очередной экспедиции. Там много нового, было открыто множество планет, где бурлила жизнь от бактерий, что плавали в первичном бульоне, да развитое, где присутствовал и разум. И только две планеты были пригодны для жизни Дремонт. Первые экспедиции в черный и мертвый космос были научными. Но прошло время, и появилась цель. Дремонт искали братьев, если так можно сказать, по разуму. Но все было не то, первичные расчеты были неточны, жизнь встречалась достаточно часто, но разума не было. И только один раз им повезло, общение не получилось, их приняли враждебно. Спустен, такое было дано им название, чего-то опасались, был уничтожен корабль-разведчик, а после и экспедиционный корпус. Но Дримонт не стали мстить, и они отправились дальше. Наверное, есть удача, фортуна, так еще говорят. Они нашли обитаемую планету Фага, и не просто с жизнью, а пригодной для Дримонт. Все без исключения ликовали. Началась колонизация, которая привела к хаосу, а в дальнейшем к уничтожению целого мира. Алла родилась в расе фрилонцев, те, кто обладал дополнительными двумя измерениями. Четвертое – время, пятое – пространство. Они относились к этому естественно, ведь это было их природное состояние. И не было никакого эффекта бабочки или сдвига в истории. Но на планете Фага все пошло не так. Тому было много причин. Начиная от ученых, которым захотелось заглянуть в прошлое и подправить процесс развития жизни, до радикалов, что хотели управлять целой планетой. Их стали называть Ицауп. Осознание, что натворили, пришло поздно. Процесс естественного развития жизни на планете был сдвинут, все рушилось на глазах. Незаметно потемнели воды от водорослей, которых раньше не было. Потом погиб урожай, животное. Почва стала непригодной, а после отравили воздух. Именно тогда Алла вошла в корпус Бауэр, цель которого состояла в выслеживании и уничтожении всех, кто был связан с Ицауп. Это была трудная и смертельная задача, но она свято верила в свою миссию. Им удалось изолировать уже умирающую планету Фага от их мира. Там же остались и последние представители Ицауп. Пока шла война на чужой планете, ученые продолжали изучать космос, посылая к звездам сотни и сотни кораблей. И опять фортуна им улыбнулась. Красивая планета, что прошла все стадии развития, на ней можно было дышать. Многие посчитали ее своей прародительницей, такой же размер масса звезда, воздух и животный мир. Единогласно было принято решение объявить Землю заповедной зоной без права вмешательства. Но за временем тяжело уследить, это не одна плоскость. Их сотни тысяч, миллионы, миллиарды. Она ушла? Расстроенно сказала Лада и, подойдя к скамейке, где еще мгновение назад сидела женщина, потрогала ее. «Нам тоже надо уходить». прохрипел мужчина и стал подниматься. «Ты что делаешь, твои швы?» «Опасно оставаться, уходим, он уже рядом». «Кто?» Испуганно спросила девочка и посмотрела в черное окошко. — Уходите, — сказал мужчина старику и мальчику, что, перестав креститься, все еще продолжал смотреть на пустую скамью. — Ох, одурень, вставай, возьми икону и за мной. — Я? Он был растерян, неуверенно подошел к образу, что висел в углу комнаты и, прикоснувшись к иконе, еще раз посмотрел на скамью. «Не стой, остолоп! Тебя это умом не понять! Шустро иди за мной!» Через секунду за ними захлопнулась дверь. «И что теперь?» — спросила Лада, помогая подняться мужчине. «Ты плох, надо еще полежать. А тогда я заберу тебя». «Нет, чувствую его. Он рядом, уходим». Они вышли из дома. Девочка прикрыла дверь, догнала мужчину, он остановился, посмотрел в темноту и резко присел, словно потерял в сознание. — Ты что? — испуганно спросила девочка. — Тихо. Лада прижалась к земле и, стараясь не шевелить кусты, за которыми спряталась, посмотрела во двор, где промелькнула тень. Кто-то вошел в дом, было слышно, как скрипнула половица. Лада видела, но представила, вот он посмотрел на горящую свечку, Дотронулся до стола, который еще хранил тепло, лежащего на нем тела. Подошел к скамейке и взял металлический ошейник, что снял фокус женщины. А потом увидел полторез, который так и не забрал юноша. «Он испуган», — прошептала Лада, в ответ почувствовала, как рука мужчины коснулась ее плеча. «Уходит, и нам тоже надо». В ночи звуки становятся громкими, казалось, что чужак прошел совсем рядом и даже заметил их. Но тут что-то щелкнуло, девочка вздрогнула, и в то же мгновение раздался грохот. Дом старика, словно карточное строение, разлетелся во все стороны. Лада закричала, упала на мужчину и уже в следующее мгновение увидела яркий свет. Она еще кричала от испуга, но понимала, что оказалось с ним в другом времени. К ней подбежали, оттащили от окровавленного тела, а она все еще, захлебываясь от страха, старалась понять, как так получилось. Появилась скорая, мужчину положили на носилки, Лада окончательно пришла в себя и, пока все были заняты раненым, скрылась в толпе зевак. Стараясь не выделяться, быстрым шагом дошла до дома, сняла испачканную одежду бросила ее в стиралку и переодевшись побежала к борьке чтобы дать ему новый список кто это интересно был и почему сказал что он близко знал или догадывался а может почуял лада не спеша вышла из подъезда и даже не заметила как за ней последовал мужчина что расспрашивал про алмаз и почему он появился как только алла ушла «Что за безобразие? Дом разрушил. Жалко Гордея, он так много сделал. Нужно вернуться, может, смогу ему чем-то помочь?» Девочка прошла парк. Евгений ожидал, что она опять исчезнет, но яркое платье, как светлячок, маячило среди деревьев. Лада подошла к дому и, войдя в подъезд, скрылась. «Борька, открывай, знаю, что дома». Щелкнул в замок, и в дверях появилась Анжела, его сестра и ее подружка. «Привет. Что так долго не открывала? Еще немного и ушла бы. Брат дома?» «Проходи на даче. Вчера уехал». «Тут такое дело. Ты во что его втянула?» «Я?» «Он говорил, что приходили из полиции и спрашивали про твои камни. Ты бы видела его глаза. Испугался. Вот трус. А я-то думала, он крутой». «Крутой». Помнишь Галкину? Нос разбил. А после Жукова отпинал. Сама была я виновата. Он у тебя отличный парень. Жаль, у меня нет брата. Я бы его научила, как надо драться. А когда вернется? Нужен шибка Вечером. Ты только ему камни не давай. Боится. А если я дам ему вот это? И Лада достала из кармана монетку. Ты откуда их берешь? Золотая? Анжела взяла монетку и, как пират, попробовала на зуб. Наверное. Там, понимаешь, такое дело. Гордею дом сломали, а Фока остался без кузницы. Надо помочь. Если отдам, его заподозрят в воровстве. У них серебряные в ходу или медяшки. Фока? Ну да, он умный, умеет делать операции. Вот думаю, может ему к княжонку подкинуть, ну, чтобы поучился. Как считаешь? Не надо. Решительно сказала Анжела. «Какой век?» Лада все рассказала своей подруге. «Так, да, конечно же, не верила. Ну, мало ли что там в голове можно напридумывать». Вот и игралась словами, вернее, делала вид, что верит. И все же эти монеты и драгоценные камни, что приносила подружка, заставляли ее верить в небылицы. «Не знаю. Я так думаю, это шестнадцатый век, начало. Поступим по-другому». Сейчас сводкаем монету, разместим на сайте нумизматов. Так это называется. Кто увлекается монетами? Узнаем цену, может, повезет, и обменяем на твои серебряшки. Если что, Борьку попрошу. Осокин Евгений записал время, когда Лада вошла в подъезд. Ему вовсе не хотелось разбираться в детской игре и откуда она таскает камни. Но работа есть работа, надо что-то в рапорте написать. Ещё утром звонили и просили зайти в больницу разобраться с одним раненым, которому кто-то распотрошил все лёгкие. Я так думаю, это было пулевое ранение. Вот видите, врач в халате показал рентгеновский снимок. Почти вышло, но её вынули. Почему решили, что пуля, а не ножик? Поинтересовался Евгений и повнимательней посмотрел на снимок. А вот, тут на коже чёткий след. Это что за Франкенштейн? Ужаснувшись увиденному, спросил у Дока. Словно ребенок зашивал, криво-косо, но ведь зашил и еще вынул пулю. Нам пришлось вскрыть рану и прочистить ее. Вот, это кусочки ткани, они были в легком. Рана оставлена после разреза и зашита хирургической ниткой. Знали, что делали? Где он? В реанимации. Чувствует себя хорошо, его антибиотиками напичкали. Так что кто-то спас ему жизнь. Ага, после выбросил на улицу. «Ладно, я к нему. Мне покажете, где это?» Ян открыл глаза. Свет. Вот что его поразило. Последнее, что помнил, это ночь. Холодный туман, а потом адская боль и все. «Это где я?» Спросил себя и повернул голову. В груди не было того жжения, что напоминало, словно положили утюг и включили его. Было тепло и приятно, вот только мысли еще путались. «Я тут». «А это где тут?» «Так, по порядку. Был в хижине и ранен. В меня стреляла она. Вспомнил захват инквизитора, а после женщину. Выстрелила, и я умер». «Нет, живой. Но почему в хижине, и кто девочка? Она точно не из этого мира. Футболка и еще...» Вспомнил женщину, что стреляла в него, только в этот раз она была грязная и с металлическим ошейником. У него был наш инструмент. Откуда? И сказала, чтобы отпустил. Куда исчезла? Ян пытался разобраться, понимал, что у него мало времени, ведь скоро придут и начнут задавать вопросы. Надо бежать, он тут рядом. Ян ощутил то же самое чувство, что испытал в той самой хижине. «Бежать? Куда?» Поднял руку, но тело ему не подчинялось. Он, словно в замедленной съемке, смотрел, как пальцы нехотя шевелились. «Бежать надо. Рядом». По длинному белому коридору шел не спеша человек в светло-синем халате. Он, заглядывал в палаты и, не увидев, кого искал, шел дальше. Один рукав болтался, он был пустой. Мужчина подошел к двери с надписью «Реанимация», распахнул ее и быстро вошел. Шесть коек, на которых лежали больные, у кого-то тянулись шланги для искусственного дыхания, к другим – трубки с физраствором. Но одна койка была пуста, простынь, что еще секунду назад прикрывала тело, опустилась. Ушел. Как факт сказал и, выйдя из палаты, направился в сторону лестницы. Евгений поднялся на этаж, его сопровождал док, что показывал рентгеновские снимки. Увидел, как вышел мужчина, но не придал этому значения, пока сам не вошел в палату. «Где?» – сразу сказал док и направился к дежурной медсестре. «Где он?» «Кто?» – соскочив с кресла, спросила женщина. Евгений уже понял, что его пациент исчез. Вспомнил про мужчину, что вышел из палаты и тут же бросился бежать в сторону лестницы. «Стойте!» — крикнул ему вслед. Слышал поспешно удаляющиеся шаги, и, перепрыгивая через ступени, Евгений спустился на этаж и, выскочив в коридор, в замешательстве остановился. Никого не было. «Как так?» Он вернулся обратно на лестницу, но дальше ступенек не было. Это последний этаж. «Что за чертовщина?» Растерянный Евгений вернулся к палате реанимации. Док стоял и смотрел на койку, которая еще минуту назад была пустой, но теперь на ней лежал мужчина. «Эээ... его нет, он...» Евгений посмотрел на Дока, потом на мужчину. «Он тут...» Придя в себя, сказал Док. «Вижу, я поговорю». Ян смотрел на вошедших, чувство опасности пропало, но теперь появилась тревога. «Где я?» — спросил у мужчины, что, достав блокнот, начал писать.